Макс Фрай. Все сказки старого Вильнюса. Начало. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Улица Агуону. Белый ключ. Правильно заваривать чай его учил Сденок в те смешные времена, когда на паях с приятелем открыл чайный клуб. Прикинь, какой прикол. Почти 100 сортов чая и больше ничего. Ни вина, ни сэндвичей, ни печенье какого-нибудь, ни даже кофе, только чай. А народ все равно ходит, мест свободных нет. Без практики знания быстро вылетели из головы. Остались только бессмысленно красивые формулировки. Жемчужные нити, рыбьи глаза, шум ветра в соснах, белый ключ. Все это разные стадии кипения воды. Лучше всех запомнил белый ключ. Во-первых, его легко определить. Это когда закипающая вода становится мутно-белой. А во-вторых, именно в этот момент и следует заваривать чай. Кофе, кстати, тоже, если используешь френч-пресс. Очень важно успеть. Пару секунд спустя уже будет поздно. Китайцы называют крутой кипяток мёртвой водой. Вроде бы в ней остаётся слишком мало кислорода. Или что-то вроде того. Выражение «мёртвая вода» его впечатлило. Всегда был излишне чувствителен к словам. С тех пор всегда покупал прозрачные чайники и кипятил воду только в них. Стоял у плиты, заворожённо смотрел, как со дна поднимаются мелкие пузырьки, постепенно складываются в тонкие нити, а потом их становится так много, что вода белеет, словно в неё добавили молоко. Вот в этот момент и пора убирать чайник с огня». Сам Сденек быстро утратил интерес к чайным церемониям, демонстративно заливал бумажные пакетики Липтона крутым кипятком, щедро сыпал сахар, резал лимон, ржал. «Я чайный гранж-мастер». А он так на всю жизнь и остался верным последователем «Белого ключа». За Сденеком вообще было не угнаться. Он всегда был скор на расправу со своей жизнью. Менял одну на другую, не задумываясь, не торгуюсь, не искал ни выгоды, ни даже какого-то особого смысла. Только возможности в любой момент всё разрушить и начать заново. Что с Сденок действительно отлично умел, так это красиво начинать. Очень это его лихости завидовал. И вообще всему с Сденоку целиком. Впрочем, завидовал не совсем верно сказано. Просто хотел быть таким же. А родился совсем другим. Собой. Говорят, выше головы не прыгнешь. Глупости. Выше как раз запросто. Что действительно невозможно, так это выйти из собственных берегов. А глядя на Сденека, хотелось именно этого. Сденек был океан. Впервые увидел Сденека в детстве, на пляже, и запомнил на всю жизнь. Никогда не спрашивал, бывал ли Сденек в том курортном городе, куда его каждое лето возили отдыхать, и без расспросов не сомневался. Там, у моря, был и именно он. Прыгал в воду с высокого пирса и так при этом лихо кувыркался, словно в цирке выступал. Думал тогда, этот дочерна загорелый белобрысый мальчишка гораздо старше. Оказалось, ровесник, просто такой вот длинный. Сдэнок на всю жизнь так и остался выше, почти на целых полголовы. И это тоже было обидно. Вот же засранец и тут обскакал. А в тот день смотрел на него, открыв рот. Сам прыгать с пирса не стал, понимая, что на фоне белобрысого акробата будет выглядеть неуклюжим мешком. Потом до отъезда тренировался, чтобы тоже так научиться. В конце концов, более-менее получилось, однако особой радости не принесло. Во-первых, где теперь тот белобрысый мальчишка? Поди его отыщи. А во-вторых, даже если объявится, ясно, что не станет сидеть в стороне и восхищаться его кувырками. Она меньше был не согласен. Вспомнил об этом несколько лет спустя, когда Сденек пришел в их класс. Посреди учебного года. Видимо, семья внезапно переехала. Впрочем, какая разница? Главное, что в классе появился новенький, длинный, белобрысый и такой загорелый, словно на улице стояло лето, а не дождливый ноябрь. Сразу его узнал и понял, что это шанс. Незаметно открыл окно, вышел из кабинета, обогнул здание школы, каким-то чудом цепляясь за карнизы, вскарабкался на подоконник третьего этажа. Ему тогда здорово повезло, что не свалился, потому что проделывал этот трюк в первый раз. Ввалился в класс через окно, сразу после звонка, как ни в чем не бывало. Поздоровался с математичкой, вежливо извинился за опоздание и сел на свое место. Нечего и говорить, что это был настоящий триумф. Его, конечно, таскали к директору и родителей вызывали. Мать перепугалась до смерти. Дома был страшный скандал, но всё это не имело никакого значения, потому что Сденок смотрел на него примерно так, как он сам когда-то на пляже, с плохо скрываемым восхищением. Вот айот. На третий день знакомства они подрались. Теперь уже не вспомнить, по какому поводу и был ли он вообще. Драку, можно сказать, свели в ничью. Сденок был сильнее а в нём оказалось больше злости, о которой до того дня даже не подозревал. Потом, конечно, подружились, как это нередко случается после подобных драк, которые на самом деле не столько выход агрессии, сколько исследования «Кто ты и кто я, когда я рядом с тобой?». Это была странная дружба. Впрочем, наверное, любая дружба странная, когда смотришь на неё не со стороны, а будучи одним из действующих лиц. Откуда вдруг возникает прочная связь между двумя чужими людьми? Чем скрепляется, пока длится? Почему так радует и дает столько сил? Как вообще все это работает? Черт его разберет. Потом, много позже, став взрослым, почти пожилым человеком, говорил, что дружба — это неосознанная, но очень храбрая попытка установить личное отношение с, условно говоря, Богом, используя другого человека в качестве средства связи. Всегда провальная... «Никогда не напрасно Впрочем, вряд ли важно, что он там говорил. Слова — это только слова, даже если удачно подобраны. Правда, настолько больше слов, что в человека не помещается. Человек — мелкое озерцо, в лучшем случае море. Правда, всегда океан. Ладно, это была странная дружба. А как еще сказать? Даже не то чтобы постоянное соревнование, скорее выступления, нескончаемые танцы на глазах друг у друга. Оба в результате стяжали сладкую славу неуправляемых хулиганов. При этом школу он закончил с отличным аттестатом, хотя прежде имел твердую репутацию способного, но ленивого троечника, как, наверное, все нормальные дети, которых никто ничем толком не сумел заинтересовать. Но мычать и блеять у школьной доски на глазах у Узденека, обладавшего феноменально цепкой памятью, было бы невыносимо, поэтому приходилось зубрить всё, включая ненавистные языки, которые этому гаду давались с полпинка, как бы сами собой. Дозубрился до того, что несколько раз решал за друга особо сложные задачи по физике, засчитал себе как победу. Что думал по этому поводу с Денек, так никогда и не узнал. Это продолжилось в университете. На вступительных экзаменах сами толком не понимали, чего хотят больше, Учиться вместе или всё-таки утереть другому нос, оставив его за бортом? В любом случае, поступили оба, причём как-то на удивление легко, особенно если вспомнить, сколько дешёвого белого вина выпили в ходе подготовки к экзаменам, демонстрируя друг другу гигантские размеры болтов, якобы забитых на учёбу. На самом деле, оба, конечно, зубрили, как проклятые, в лютом похмелье врозь по утрам. Их преподавателям и сокурсникам, можно сказать, повезло. По крайней мере, скучно не было. Хотя, вспоминая их со Сденоком выходки, шутки и перепалки, догадывался, что с точки зрения окружающих всё это было немного чересчур утомительно. Да и для него самого даже тогда перебор. ну куда деваться, если где-то рядом вечно болтается Сденок, и его надо как минимум приводить в изумление. В идеале восхищать. Долгое время был уверен, что Сденок совсем не старается его поразить. Думал он сам по себе такой, парадоксальный, блестящий, феерический. Кумир девушек в возрасте от 4 до 80 и некоторых особо злобных профессоров. Но однажды Анна, та самая, которую они несколько раз азартно отбивали друг у друга, к сожалению, где были наши глаза, вовсе не ради ее самой, сказала что-то вроде... «Без тебя Сденок совершенно нормальный, а при тебе вечно начинает выпендриваться так, что тошно становится». Сделал вид, будто не обратил на ее слова никакого внимания, но на самом деле, конечно, ликовал. «Надо же! Оказывается, Сденок тоже прикладывает усилия, чтобы меня удивить!» Засчитал этот факт как победу вместе с теми школьными задачками по физике. Хотя в глубине души догадывался, что существование этого списка побед само по себе сокрушительное поражение. Нокаут не по очкам. Очень много в те годы путешествовали, в основном автостопом. У студентов, даже подрабатывающих всеми доступными способами, редко есть деньги на билеты. Иногда ездили компанией, но чаще отправлялись вдвоем, и это, наверное, самое лучшее, что с ним было. Не только во время их созданоком дружбы, а вообще за всю жизнь. Мир оказался безгранично велик, местами обескураживающе красив и так интересен, что можно было временно оставить друг друга в покое. У гор, морей и звездного неба все равно лучше получается изумлять человека, как ни старайся, и их не превзойдешь. И это совсем не обидно. Ну, почти не. Тогда, собственно, и познакомились по-настоящему. Уже совсем всерьез. Путешествия дают ответы примерно на те же вопросы, что и школьные драки. «Кто ты?» И кто я, когда я рядом с тобой? Только гораздо более развернутые и подробные. Интересные ответы, надо сказать. Когда, буквально через месяц после защиты диплома, родители погибли в аварии, оставив его с 14-летней сестрой Лаурой на руинах раз и навсегда рухнувшего мира, сразу позвонил Сденеку. Честно сказал, если можешь, будь рядом. «Я при тебе сразу начну притворяться великим героем, глядишь, выдержу, не сорвусь». Так и вышло. При Сденеке он отлично держался, и сестрёнка, глядя на них, более-менее успокоилась. Насколько это вообще было возможно? Положа руку на сердце, Сденек их тогда спас, самим фактом своего существования, не допускавшим возможности лечь и сдаться, пойти в разнос. На поминках они не пили, рано было расслабляться. Оставались трезвыми весь вечер и еще три дня, пока не отвезли Лауру в Ригу, к родственникам, которые организовали ей плотную программу с поездками и развлечениями до конца лета. А вернувшись домой, наконец-то надрались как следует, вдвоем, в просторной квартире на улице Агуоно, которая, несмотря на оставшуюся от родителей мебель, казалась совершенно пустой. Вот тогда, на исходе второй бутылки, Сдэнок горячо зашептал, склонившись к самому уху. «Ты не думай, что их совсем нигде больше нет. Там, после смерти, дофига всего интересного. В сто раз больше, чем здесь. Господи, да ему-то откуда знать?» Тараторил с такой скоростью словно боялся, что с неба вот-вот спустится ангел в милицейской форме и потащит его в райскую кутузку за разглашение секретных сведений, не дав договорить. «Когда мне было восемь лет, я утонул совсем, представляешь?» «Мы тогда жили у моря, я часто удирал купаться с мальчишками из двора, плавать еще толком не научился, а в тот день были сильные волны и одна...» «Ай, неважно, в общем, я утонул и умер, и за мной пришли такие отличные сияющие чуваки...» Или, кстати, чувихи, не знаю, вот уж на что мне тогда было плевать. Они мне очень понравились, обещали отличные приключения. Я даже обрадовался, что можно с ними пойти. Но тут вспомнил, что нам послезавтра должны оставить дядину собаку на две недели. Я с начала лета этого ждал. А вечером по телевизору будет новая серия мультфильма про чёрного плаща. И так стало обидно всё это пропустить, что я отпросился». «Ну что ты ржешь?» «Действительно отпросился. Ты меня знаешь. Я, если очень надо, кого угодно могу уговорить. А у моих сияющих чуваков оказался покладистый характер. Они согласились, что собака — это ужасно важно, и мультфильм интересный, а у них телевизоров нет. Сказали, ладно, гуляй еще тридцать лет, потом приходи». Пьян был к тому моменту до изумления и все еще раздавлен гибелью родителей. Наверное, поэтому так легко поверил в Сденеков гон о сияющих чуваках и прекрасной загробной жизни, которая понравится маме и папе. Чего еще можно было желать? И что рыдал три ручья у него на груди от горя и облегчения, тоже, в общем, понятно. И теоретически простительно. Но простить себя, конечно, не смог. И Сденека за компанию, что оказался одновременно причиной и свидетелем его слабости хотя Сденек никогда ни при каких обстоятельствах об этом не вспоминал. Не то чтобы они после этого разговора перестали дружить, но виделись гораздо реже, по объективным причинам, говорил он себе. Ему тогда пришлось много работать, Лауркина пенсия по утрате кормильцев куром на смех, а почти взрослую девицу надо не только кормить, но и наряжать, и возить на каникулы, и водить к репетиторам, и за все это как-то платить. И дома её надолго одну не оставишь, и бухать с собой не потащишь, и к себе никого особо не приведёшь. Сестра-подросток в этом смысле гораздо хуже самых строгих родителей. При ней противным взрослым хмырём, который знает, как лучше, и всё запрещает, поневоле становишься ты сам. Удивительное превращение. Вот уж от себя не ожидал. Но в глубине души понимал, дело не в сестре и не в двух с половиной работах. Ему просто стало тяжело видеть с Сдэнека. И непонятно, как себя с ним вести. После всего, что было, вряд ли получится притвориться весёлым, бесшабашным, бесстрашным и лёгким на подъём. А быть другим при Сденеке не хотел. Потом жизнь завертела их окончательно и почти развела. Наступили совсем иные времена, трудные, но и полные удивительных новых возможностей. Он внезапно обнаружил в себе способность зарабатывать настоящие деньги и быстро вошёл во вкус. Асденок тогда как раз вовсю начал экспериментировать с переменами участи. Менял работы чаще, чем женщин, которые у него тоже не слишком задерживались. Вечно куда-то уезжал, потом возвращался, звонил, всегда неожиданно, натурально падал на голову, пропавший другими жизнями и веселыми чужими ветрами, неизменно приносил какую-то экзотическую выпивку, травил завиральные байки о своих похождениях, был ему по-прежнему очень дорог, но и безмерно раздражал. На фоне Сденека сразу начинал снова чувствовать себя тем самым противным взрослым хмырем, в которого когда-то превратился ради сестры. Сам понимал, что это не так. У него все отлично, и Сденек восхищенно качал головой, расспрашивая о бизнесе. «Ну ты даешь! Я бы не смог!» Но сердцу хотелось совсем другого. «Хрен знать чего!» В один из своих приездов Сденок и ввязался в затею с чайным клубом. Он не особо верил в успех будущего предприятия, но под руку не каркал. Даже помог им с партнёром найти подходящий подвал в самом центре. На отличных условиях. В смысле, настолько дёшево, что сам не ожидал. За помощь получил звание почётного гостя номер один, читая гарантированное место в любое время. Эта привилегия очень пригодилась потом, когда, вопреки его пессимистическим прогнозам, в клубе начался постоянный аншлаг. В те дни они со Сденеком снова стали видеться часто, как прежде. Ходил к ним почти каждый вечер. Очень полюбил это смешное, пропахшее благовониями место и ритуал приготовления чая на огне. Тихий, недоропливый, но не лишённый некоторого утончённого пижонства, тоже полюбил. Заворожённо смотрел, как с дна прозрачного чайника поднимаются первые пузырьки, как сплетаются в тонкие нити, как постепенно белеет и мутится вода. «Белый ключ!» Победоносно восклицал Сденок и брался за дело. Принимался заваривать чай. Это было очень красиво. К тому же чай, особенно улун, который почему-то называли не зеленым, а бирюзовым — с какой стати, где там бирюза? — всегда оказывал на него удивительное воздействие. Иногда расслабляющее, иногда, наоборот, бодрящее. Чайные мастера говорили, это зависит от множества факторов — сорта чая, времени его сбора, даже текущей фазы Луны — но чувствовать себя взрослым хмырем он в любом случае переставал. Всего на пару часов, но и это огромное облегчение, на которое не рассчитывал никогда. из с Денеку он в эти вечера совсем не завидовал, хотя по идее было чему. В полумраке чайного клуба, в китайском шелковом кафтане, склонившийся над подносом с драгоценной посудой, его старый друг и вечный соперник выглядел легкомысленным юным богом, решившим смеху ради провести каникулы среди людей. Ну, потом Сденоку все надоело. Сперва он перестал заваривать чай и занялся закупками, мотался в китае приезжал оттуда довольный собой и жизнью, но еще через год заехал по дороге в Индию, решил открыть там хостел на берегу океана и окончательно пропал из виду. Ну, как окончательно? На пару лет пропал. Чайный клуб никуда не делся, им занимался Сденоков приятель. Хуже там, объективно говоря, не стало, и бирюзовый чай по-прежнему оказывал на организм целительное воздействие, но он все равно постепенно перестал туда ходить. Без Денека никакого смысла. Вообще ни в чем. Но все равно как-то жил. Впрочем, почему как-то? Очень даже неплохо. Жизнь без смысла сама по себе вполне хороша. Спасаясь от очередного острого приступа отвращения к собственной взрослости, купил мотоцикл, И это было такое прекрасное решение, что долго потом изумлялся, почему не завёл его раньше. Мотоцикл оказался таким же хорошим другом, как Сденок. Ну, почти таким же. Поговорить с ним всё-таки не получалось. Зато он совершенно не раздражал, не подавлял своим великолепием. Всё-таки не человек, а машина. Просто хорошая вещь. А внимание и напряжение сил требовал, пожалуй, не меньше, чем их студенческая дружба, и радости приносил не меньше. Каждая поездка была немного похожа на их со Сденеком путешествия, только гораздо короче. Но два часа счастья настолько больше, чем ничего, что грех раптать Сденек тогда как раз снова вернулся, покончив со своей чуть было неудавшейся индийской жизнью. И, конечно, сразу оценил мотоцикл. Смотрел с таким же восторгом, как в тот день, когда он вошел в класс через окно. Попросил разрешения прокатиться и, похоже, всерьёз боялся услышать отказ. А через неделю купил себе такой же. Честно признался, что спустил на него почти все деньги, которые успел заработать, и ни о чём не жалеет, кроме того, что не сделал это давным-давно. Когда узнал, что Сденок погиб, разбившись на своём новеньком мотоцикле, совершенно не удивился. Как будто именно такого финала и ждал. Невольно прикинул — В конце зимы Сденеку исполнилось 38, так что всё сходится. Насколько отпустили, столько и погулял. Но легче от этого, конечно, не стало. Какое там легче? Чувствовал себя так, словно умер сам. Ну, конечно, не умер. С чего бы? Только мотоцикл продал. Быстро, первому попавшемуся покупателю, здорово продешевив. Плевать. Всё равно он был нужен, чтобы удивить Сденека, а потом время от времени его обгонять. «А теперь зачем?» На похороны не ходил, для него это было как-то слишком. Вместо этого пошел в чайный клуб, где все тоже были изрядно пришиблены новостью. В глазах один и тот же не мой вопрос. «Как же мы теперь без Денека?» Хотя уже давно отлично справлялись без него. Попросил разрешение самому заварить чай. Ему без вопросов сразу выдали чайник, газовую горелку, специальный поднос и все остальное, что требовалось. Сидел в дальнем самом темном углу, скрестив ноги на подушках, смотрел, как со дна поднимаются пузырьки. Дождался, пока вода станет мутно-молочной, снял чайник с огня, прежде чем понял, что делает, выплеснул воду на пол, словно собирался заварить вместо чая весь окружающий мир. Пол, кстати, остался совершенно сухим. Никто не понял, как это произошло, но особо не удивились. Когда поминаешь человека вроде Сденека, всякое может случиться. Не о чем тут говорить. Дальше было уже неинтересно. То есть много разного, но по сути ничего. Как-то жил, что-то делал, зарабатывал деньги, возился с племянниками, иногда путешествовал без особого удовольствия, самому себе, утратившему интерес к поездкам на зло. Через пару лет после смерти Сдэнека женился. С каким-то нелепым чувством, что теперь-то чего уж, все можно, как будто раньше кто-то запрещал. Брак, как ни странно, оказался довольно удачным. Насколько это вообще могло быть удачным для него? По крайней мере, стало гораздо проще объяснять себе, почему до сих пор жив и кому это надо. Как же кому? А вот, к примеру, жене и сыну. Какой с меня спрос? Иногда, вспоминая с Денека, думал, «Получается, я все-таки выиграл. Его нет, я живу». Но в глубине души знал, что на самом деле проиграл. Каким-то образом сразу все. Жил долго. Вырастил сына, который всегда казался ему совершенно чужим человеком. Ладить это им, впрочем, не мешало, даже наоборот. Дождался внуков, похоронил жену. Чрезвычайно выгодно избавился от бизнеса, объявив, что хочет отдохнуть. От безделья предсказуемо захворал, болезни особо не сопротивлялся. Наоборот, с облегчением думал, что скоро можно будет перестать притворяться живым. Очень от этого спектакля устал. Впервые по-настоящему испугался уже в больнице, после операции, которая прошла неудачно. Было ясно, что счет пошел скорее на часы, чем на дни. Вот тогда действительно стало страшно. Впрочем, на собственный страх смотрел словно бы со стороны, отстраненно, думал, наверное, так со всеми бывает. Обычное дело, инстинкт самосохранения. Из-за него тело боится умирать, даже если не хочет жить. Всё-таки Сдэнок везучий, умер неожиданно, как говорили врачи мгновенно, ещё молодым и очень счастливым, с кучей дурацких планов, дал мне подсказку, как хорошо уходить, а я не прислушался. Такой был дурак. А теперь одно утешение. Настолько ослаб, что орать и визжать от ужаса не смогу при всём желании. И на том спасибо. Хоть остатки достоинства сохраню. Открыв глаза, увидел, что у изголовья постели кто-то сидит на стуле, «Подумал, наверное, медсестра. В больницах положено, чтобы при умирающем кто-то дежурил. Вернее, медбрат, вон какой длинный. Ай, да какая разница, кто пришел тебя провожать? Впрочем, разница все-таки есть». «Видишь, я снова смог договориться», — сказал ему с Сденок такой молодой и красивый, что снова ощутил давно забытую зависть. Я тоже хочу быть таким, а не этим бессмысленным и скромсанным хирургическими ножами, накачанным морфием, мягким кожаным бурдюком, почти пустым, только жалкий, подкисший остаток жизни на самом дне. «Всегда знал, что ты доживёшь до старости», — говорил Сденек. «А старикам трудно умирать, если только не выжили вовремя из ума. Но дураку понятно, что эта лазейка не для тебя». «Поэтому заранее договорился, чтобы мне разрешили тебя подождать. Я кого хочешь уболтаю, ты знаешь». «Прикинул, увидишь меня, начнёшь по привычке выпендриваться, забудешь о страхе, красиво уйдёшь». Глазам своим, конечно, не верил, ушам тем более. Предсмертная галлюцинация — обычное дело. В своё время много об этом читал, но какая разница? Пришёл к нему с Сденок или просто примерещился. Главное, он здесь. «Там действительно до хрена всего интересного», — говорил тем временем Сденок. Я тебе той ночью, помнишь, не врал. Пока ждал тебя, не сидел на месте. Кое-что разведал. Не то чтобы много, но есть с чего начать. Может, пойдем прямо сейчас? Зачем тебе дурацкая агония? Ты упрямый, я тебя знаю. Не захочешь сразу сдаваться. А никакого особого смысла в этих мучениях нет. Молча кивнул. И тогда Сденек протянул ему руку. Помог подняться. Это оказалось неожиданно легко. А потом они вместе, сидя, стоя, паря под потолком, Хрена лысого разберешь, когда такое творится. Смотрели, как дрожит, пузырится, сияет и кружится все еще зримый мир, как постепенно светлеет и загустевает ночное небо над городом, словно в него добавили молоко.